Глава четвертая Портал засиял. Из него вылетел фрагмент моей души и поднялся чуть выше, окруженный хитросплетениями узоров. При этом я заставлял его дальше питать портал. Нет, мало тут сил ядра и пространственного дара. Просто не хватает энергии и мощности. Ответ был очевидным. Мой внутренний резерв энергии и возвышения — потек в ядро, распаляя его. Немного оставил и пространственному удару, что тут же начал рушиться. Мало. Подтянул энергию из накопителей, духовные каналы заныли от нагрузки, из-за чего процесс немного затянулся. Я старался оперировать энергией как можно более плавно. И первый раз будет самым сложным. Минуты тянулись одна за другой. Вокруг бушевала энергия, и я боялся, как бы не появился еще один ореол. Однако теперь она была направлена на иную задачу. Пространственная сила фиксировалась. Фрагменты дара включились в построение и укрепили его. И только после этого я втянул осколок в себя, одновременно выпрыгнув в портал. Скорее даже вывалился, упав прямо на землю и тяжело дыша. «Ух, сейчас бы в Сочи! Пожариться на солнышке, коктейли попить, полюбоваться уходящим за морской горизонт солнцем!» «Кирилл, у тебя получилось! Красавец! Лучший князь!» Я сел на землю, потемнело. «Надо же, я пробыл там тридцать минут!» «Вот это я погрузился в задачу! И тысяч десять энергии возвышения потратил! Больше двадцати процентов запаса, но...» Это того стоило. «Ну-ка!» Я закрыл глаза и сосредоточился. От ядра теперь веяло силой пространство, но слабой. Не знаю, как это скажется на основной его задаче. Возможно, когда-нибудь придется выламывать лишнее, чтобы все полностью восстановилось. А пока мощности банально ни на что не хватало. Говоря образно... Если бы это был огненный дар, то сейчас я бы смог развести костерок или подогреть чай. Ну вот, я выдохнул. И ореол никак не поможет. Мне нужно проделать такое еще минимум один раз, чтобы получались хоть какие-то пространственные фокусы. То есть мне нужно найти еще один дар такого же типа и иметь достаточной энергии. Моей теперь больше, и в следующий раз должно быть легче. Или все наоборот? «Ореол поломанный немного», — добавила Сирин. «Этот фрагмент, очевидно, содержал только его, и то ли из-за твоих действий, то ли так и было, но в оттиске пара крохотных повреждений». «Я ни при чем. Он и во время боя должен был быть мощнее, но на самом деле и так неплохо». Я встал и подтянулся. Резерв подрос и заполнялся быстрее, так что... Я без проблем материализовал эту штуку, которая даже в неактивном состоянии прилично тянула энергию. Четвертый небесный артефакт создали из даров сразу двух людей. Хуа Ян Мэй, повелительница молнии и электричества в любых формах из Китая. Одной из самых простых сил по концепции работы, пожалуй. Вместе с ней Цзоу Ши, родившийся еще на заре появления духовной энергии, когда о литых еще знали очень мало. Его дар больше двухсот лет хранился в китайской сокровищнице. Правда, в момент пробуждения его дар повредили. Беспокойный отец, способный видеть души, считал себя самым умным и не сразу понял, что происходит. Счел, что дар распадается, влез руками и уничтожил потенциал собственного сына, сделав его слабейшим литым. Вот что бывает, когда считаешь себя старым мудрецом. Дзоу даже не стал полноценным повелителем, лишь архимагом. Но это лишь с точки зрения уровня энергии, а дар после его смерти сохранился. В итоге, когда Боря думал над новым артефактом, перед тем, как экспериментировать с душой Сарасвати, он попробовал создать нечто, содержащее сразу два дара – поврежденный и очень простой – Появившееся за спиной кольцо вцепилось в мою ауру энергетическими связками. Немного усилил пушки и залпом золотых молний срубил чахлое старое дерево. Летящие щепки отскочили от возникшего щита. Непоправимо повреждена система распределения энергии, поэтому артефакт работает, но предельная мощность упала». Отчасти она зависит и от плотности моей энергии, но в данном случае ослабление постоянное, по меньшей мере, на треть. Я бы смог починить в оттиске обычную поломку, но не это. Что же, в бою пригодится, хотя я бы предпочел да много чего еще. Главное другое. Теперь я стал сильнее в рамках ранга мастера. Не скажут, что зря ездил в Красноярск. Далеко до другого потенциального места». Километров пятьдесят. Разрешение карты низкое, точнее не скажу. Я убрал лишнее, вновь оседлал скопированный мотоцикл и поехал к настоящему, в багажнике которого остались старые вещи и прочая мелочевка. По дороге еще прикидывал варианты. Как думаешь, а мы могли бы сохранить такое пространство? Ты вспомнил про истории о пространственном убежище, почему-то без вопроса констатировала Сирин. Хотя, честно говоря, я вообще о них не вспоминал, а думал с точки зрения полезности, о чем сразу и уточнил. «Да ладно, чего тут стесняться? Вообще-то тебе, наверное, виднее. Из имеющихся у меня знаний я не могу найти способ подступиться к такой задаче. А ведь правда, это могло бы быть огромным пространственным хранилищем или местом хранения группы роботов. При моем уровне силы весьма актуальный вопрос». Я могу удерживать в виде машин намного больше энергии, чем есть в моем резерве. То есть буду одновременно иметь под рукой готовый к бою отряд и заполнившийся резерв. Но пока оставим идею на потом. Вновь оседлав неплохой мотоцикл, разогнался по ночной дороге, отдыхая после перегрузки. С помощью сирен я связался с девушками, предупредил их заранее о том, что могу позвонить с неопределяемого номера. Разумеется, они не знали про Искин, списал все на особенности дара и техники. У них все нормально, и я мог прибыть в Новосибирск почти одновременно с ними. Бронепоезда не отличались высокой скоростью, делая ставку на надежность, а вот я откровенно гонял. Ехать все 4000 километров на мотоцикле не планировал. Очень сомнительное удовольствие, даже если цель в поисках осколков дара. Мне тогда уж куда, как больше смысла носиться вокруг Красноярска, съездить в тот же Абакан. Хотя мне еще нужен дар пространственника. В конце концов, есть подозрение, что в распределении источников тоже есть некая система. И они тяготеют к определенным местам. Тем не менее, на поезде ехать не хотелось, как и путешествовать слишком очевидными для противника маршрутами, пока я слаб. Поэтому, когда приехал к окраине Новосибирска, предупредил команду двигаться самостоятельно, а сам понесся в Омск. Пожалуй, займусь поисками осколков вокруг Москвы, где не мешаются стигмы, а еще выбью парочку противников. День затянулся, начало клонить в сон. Но я не стал терять времени, поужинал в придорожном ресторане, заправил мотоцикл и поехал дальше. Увы, больше осколков дара вдоль дороги не обнаружилось. В Омске просто оставил транспорт с ключом на обочине. Продавать было лень и не хотелось случайно заиметь проблемы на ровном месте, если он и правда краденый. А сам отправился в аэропорт, где на месте купил билеты в Москву. Наступило утро, и Сирин осталось следить за моим покоем через камеры телефона, пока я спал в самолете, попросив стюардессу не будить меня ради обеда. В бизнес-классе было много места, чтобы растянуться и отдохнуть. В удобном кресле вырубился мгновенно, едва успев сунуть ноги в предложенные тапочки. Разбудили меня уже при посадке. У меня с собой была только ручная кладь, поэтому сразу направился домой, созвонившись с девушками. И новость меня ждала скверная, но ожидаемая. Ее сообщила Света. Управление по дворянским делам хочет видеть тебя сегодня же, сразу как прилетишь. К тому же началась проверка рода по поводу нашего соответствия графскому титулу. Нас хотят сделать нетитулованными. Неприятно. Не лишат дворянства, но потеряем статус и некоторые права. Закину вещи домой и поедем. Я зевнул, сел в одной из припаркованных у аэропорта такси и назвал адрес, планируя доспать по дороге. Получилось не очень. «Кирилл, нас везут не туда!» Я сразу проснулся, увидев в окне лес. Некогда было выпускать разведчиков, и Сирин ограничена в своих возможностях наблюдать. Зато она включила камеру в телефоне, а я материализовал пистолет и приставил его к голове престарелого водителя. «Останови машину и объяснись». «Господин, постойте! Что я сделал не так?» Он тут же занервничал, остановившись на пустой, несколько разбитой дороге через лес. — А сам как думаешь? Куда вести собрался? Говори или прострелю тебе голову и не сомневайся. Мне за это ничего не будет. И никаких «я просто знаю короткий путь» или «там пробка». Старик побледнел, смотря на меня в зеркало заднего вида. Он даже не воитель. Его и самая простая пуля убьет. — Через пять секунд ты умрешь. «Раз! К -к -к, старик начал заикаться, и я подсказал. «Ясно все. Кувалда? Опять этот ушлепок!» Ждал его действий, но не так же быстро. И каким образом организовали засаду? Я же сел в случайную машину. «И никаких оправданий! Говори!» Б «Был приказ. Если в наши сядете, то связаться и сообщить. Повести через назначенное место». Я вздохнул. То есть ему подчиняется определенная часть таксопарка? Или, скорее, он крышует бизнес? Гоняют независимых водителей, жгут машины, не платящих дань, верно? Кто живет в подконтрольном районе?» Водитель нервно закивал. «Господин, прошу, я не хочу умирать». «И что мне сделать? Самому помереть за тебя? Советую сбежать из города, пока кувалда не сдохнет. А теперь говори, где меня собираются захватить». Нехорошо заставлять уважаемых смертников ждать. Кувалда объявил мне войну? Так пусть его люди убиваются об меня. не Едва ли там гранд-магистр или толпа обычных магистров, а с остальным я справлюсь. Может, и хороший дар найду. Заикающийся водитель сообщил, что засада впереди на этой же дороге. Я приказал ему выйти из машины и ударил его быстрее, чем он успел вскрикнуть. Пусть пока поспит. Его убийство не имело смысла. У человека не было выхода, да и я получу проблемы. У противников понятная логика. У меня был относительно дальний перелет после долгого и насыщенного дня, из-за чего я гарантированно буду не в идеальной форме. Оставалось как-то привести меня в подходящее для них глухое место. Наверняка они думали, что даже если я замечу подвох, то водитель просто скажет, что заплутал. «В небо полетели мои разведчики. Я совершенно легко и быстро сделал себе аспида». Сирин звякнула телефоном и показалась на экране в наряде сексуальной полицейской и ткнула деревянной указкой в бумажную карту. Судя по всему, враг где-то здесь. Эта дорога ведет к старой свалке и обанкротившемуся стали литейному заводу. Потому используется редко, но лишние глаза все равно могут появиться. «Справимся быстро, господин». «Мяу!» — я хмыкнул и согласился. Телефон пока выключил на всякий случай. Промедление сейчас не страшно, а резерв стоило зарядить. Материализовал сразу Ореол и Стикс и помчался вперед, полностью готовый к быстрому уничтожению еще одной преступной группы. Главное, чтобы сюда не заявился кто-то лишний. Разведчики умели создавать помехи, так что связи не будет. Весящий сзади ореол требовал немало энергии на постоянной основе. И даже если я сейчас смогу запустить его телепортацию, то она переместит меня метров на десять, двадцать, не больше. Зато у него хорошая огневая мощь и щиты. Накопители устройства понемногу заполнялись. Духовная энергия не просто текла сквозь тело без смысла и заряжала эту штуку. Надеюсь, там будет кто-то с полезным даром как показывает практика тихо бить преступников весьма выгодно я не доехал до засады четыре километра хорошо что сирен подняла тревогу иначе пришлось бы вылезать из машины и сражаться без подготовки наверняка понадобилось бы тратить усиление сейчас же люди чей разговор я смог подслушать насторожились уйдите с дороги кто то другой едет ведем себя тихо а где таксиста почему так долго «Нет, погодите, что за хрень у него за спиной?» «И... копье в руке?» Люди тут же встрепенулись, запуская покровы. «Он все понял и сам едет в ловушку? Он идиот?» «Снайперы, не сломайте артефакт! Бить по ногам!» Наконец, еще один из бандитов понял кое-что важное. «Связи нет. Он нас глушит. Смотрите вокруг! Вдруг у него подкрепление!» Они нервно оглядывались и применяли поисковую магию. И с напряжением смотрели, как я довольно быстро приближался. Пару раз громохнуло. По щиту Ореола прилетели выстрелы из снайперских винтовок, но не такого уж большого калибра. Они не смогли сломать байк и теперь убирались с дороги, пока я мысленно размечал их на две группы. Можно прибить сразу и сначала посмотреть, какой дар. Я резко переключил аспида в режим максимального торможения, прежде чем прыгнуть вперед. А теперь начнем с того, что вектор движения сохраняется после прыжка, и мне очень легко выбрать точку назначения. Даже проще, чем с настоящим артефактом. Пространство загудело и исказилось. Я в замедлении видел приближающуюся водную плеть, сверкающую алой духовной энергией. Магистр... Хотел сбить меня с мотоцикла. Правда, он взял воду из припасенных бутылок, а не создал. Крайне неудобный дар вне моря, реки или хотя бы болота, а потому интересно Меня окружила вспышка света, и вот теперь я лечу не мимо него, а прямо на таран, замедляя себя осколком механизма полета. Стикс в руке запустил зеленое лезвие в обычном режиме, и я покрепче сжал древко. Слева от меня рвануло. Водный хлыст разорвал байк, и по асфальту покатились исчезающие обломки. Я же врезался прямо в противника. Руки дернуло с огромной силой, зеленое лезвие пробило покров за счет моей энергии движения и ушло глубоко в живот. Я погасил об него остаток скорости, протолкав спиной вперед и выпустив стикс из рук, когда тело завалилось на обочину. Он остался жив, Истошно вопил, но уже не опасен. «Телепортер, мать вашу! Прибейте его! Мотоцикл исчез! Обломки! Испарились!» Кто-то оказался слишком наблюдательным. Сделав еще пару шагов, я развернулся к двоим воителям с пулеметами, которые прятались за машиной, и выдал импульс всеми четырьмя пушками. Они не успели даже прицелиться в меня, как молнии пробили их покровы. Два бьющихся в судорогах тела одновременно рухнули на землю. Трое есть, осталось пятеро. Я прыгнул вперед, выдернув стикс из тела и заодно, дорезав душу, и тут же блокировал мощный удар мастера с копьем. Ха! И этого можно сразу убивать. Дар направлен на исключительное усиление тела. Не думай, что поступил опрометчиво. Мой вкрадчивый голос с нескрываемой насмешкой еще сильнее разозлил его. Он усилил натиск, пытаясь меня задеть. «Бейте его! Я не дам телепортироваться!» «Ах, вот оно что! Он вносит помехи своей аурой! Здраво и очень опасно!» Четыре пушки «Ореола» выпустили в него молнии, но человека прикрывали мощные барьеры. Хотя я не выдавал сильные удары, а просто мешал зрению, и зря он положился на свою защиту. Противник проигнорировал очередную мою контратаку, не отпрыгнув достаточно далеко, чтобы его не достало зеленое лезвие. Как результат, он тут же споткнулся, потому что нога онемела и с криком упал. И я тут же вонзил стикс в шею, задав новый прыжок. Появился сбоку от человека, который успел врезать мне неизвестной формой атаки по душе. Редкий тип дара и опасный, но это низшая форма. Это был один из отдававших приказы наряду с водником. Тоже магистр. Импульс всеми орудиями. У противника прочная защита, не стоит экономить. Потому включил режим жнеца на 500 единиц энергии, и летающее копье превратилось в косу. Увы, аура мешает мне возникнуть совсем уж близко, а я не могу продавливать мощностью. Человек снова выдал вспышку синей энергии чего пострадал лишь его товарищ. На его несчастье моя душа хорошо защищена, меня только поцарапала. — Убейте его! Не позволяйте артефакту ударить! Мать вашу, это машины источников! Мы сдаемся! — закричали стоявшие у автомобиля по другую сторону. Мага души поглотили молнии, и он не успел отбить удар Стикса. Разогнанная коса воткнулась в бок и, падая, порезала его душу. Маг вопил и начал заваливаться. Мое оружие сильно его ранило. При этом он продолжал бить волнами своего дара, в основном вредя товарищу. Создал ратника, тут же прыгнувшего вперед с командой обезвредить. Он пока поживет. Нанесенные ему раны не смертельны. Я же развернулся к последним выжившим, заливая больше энергии в ореол. Сдаваться. Еще чего. Вы хотели скрутить меня и доставить на казнь своему боссу. Сделаю Российскую империю чуть чище. Среди нападавших нет пространственников или обладателей интересного мне дара, а значит, нужны лишь пленные. Теперь вся моя энергия шла в артефакт. По щиту стучали пули, но для них все происходило слишком стремительно. Плюс опять сработал фактор неожиданности. Потоки молний быстро устранили еще одного воителя и боевого мага. Я убрал ореол и подошел к двум пленным. У одного дар посылать ударные волны. Скука смертная и ранг «Б». Маг души интереснее, но слишком специфичен и тоже лишь ранг «Б». Самым сильным был тот с водяными хлыстами. На глазах перепуганных людей возникали новые ратники, которые пошли собирать добычу и уничтожать любые улики». А теперь вы расскажете мне о том, где искать притоны кувалды, и есть ли у него еще пространственники. Сколько же головной боли из-за этого всего. Сегодня еще с титулом разбираться надо бы найти адвоката. Как разберусь с этим, сразу поеду дальше искать части своего дара.